Под приветственный рёв трибун, герцогов и юсаков установил на специальном постаменте главный приз из стевениады огненную фигурку дракона, и остался рядом с ней, застыв в почётном карауле. Ему предстояло награждать ею победителя. Надо сказать, эти ежегодные ристалища в вольных баронствах проводились с размахом. А для оказов вида созязаний Велиотгрохомный грандиозный комплекс. Этот финальный тур проводился на стадионе, расположенном буквально в двух шагах от королевского замка. Стадион внешне чем-то напоминал Колизей. По настоянию Стива, во избежание провокаций, как выразил салон, амфитеатр со всех сторон охраняли эльфы с луками, на изготовку в руках и гномы, деловито помахивающие своими топорами. Граф ещё не очнулся, что потом спросил Стив, метр Эльгира. Ждём, лаконично ответил Эльф, с минуты на минуту может прийти в себя. Береги Эмму, если с её головы хоть волосочку падёт. Не волнуйтесь, принц. Вы даже представить себе не можете, что она значит для нас, эльфов и гномов. На любой из нас отдаст за неё свою жизнь. Загадочно ответил метр Эльгир, не сводя взгляда с синего значка эльфа, стоявшего рядом с королевской ложей. Тот не менее внимательно изучал значок метра Эльгира. Оба финалиста, и Стив и король, были пока в королевской ложе. "Ну, нам пора?" весело спросил Стив овреля копирова. "Пожалуй." — кивнул головой король, поднимаясь со своего кресла. — Начинайте, герцог! Аукцион накануне прошел с таким успехом, а герцог Котиани на нем заливался таким соловьем, веселя публику, что на этот раз зрители потребовали свинить комментатора, и под зубованный скрежет Петручча кот приложил губы к рупору. — Дамы и господа, я снова с вами! — Я снова с вами! «Поприветствуем меня!» Трибуны дружно зааплодировали. «К сожалению, сегодня не аукцион, а всего лишь обычный финальный бой, но и на нем можно неплохо заработать. Делайте ваши ставки, господа. Со мной удача вас не подведет, вы все меня знаете». «У-у-у! А-а-а!» Восторженно завъезжали дамы. В воздух полетели чепчики. Ближе к делу. Эм Серджит откнула локток увлёкшегося комментатора. Она специально села к нему поближе, чтобы контролировать Герцого, которого частенько заносило. Сегодня грандиозная схватка, напомню, сакот между королём Вольный барон с его величеством Аврелиахом I и принцем Уэльским, прибывшим сюда из далёкой заморской страны Великой Британии. охлопаем молодоши господа трибуны зааплодировали ставки на этот бой просто сумасшествие у меня далеко не бедный герцок и то башню сносит напрочь зрители взвыли от восторга а эмма зашептала так сердито что небедный герцок тут же вернулся к своим обязанностям комментатора а вот и первый боец кто это Разумеется, это наш любимый король. Итак, в левом углу арены перед вами король вольных боросс Аврелиак I. Поприветствуем его, дамы и господа. Гды на абсолютно круглой арене комментатор наш углу не понял никто. Но на такие мелочи зрители внимания не обращали. Всех захватывала зажигательная речь комментатора. Трибуны дружно зааплодировали, приветствуя вышедшего на арену короля. Сразу видно, профессионал старой закалки. Вышел, поклонился, начал разминаться. Никаких лишних движений. Королевскую ложу покинул Стив. А вот и наш принц, который вчера показал графу Арбеладзе этому прейдохе, жулику и вору. Ох, не люблю воров, где раки зимуют. но он сделал его, как пацана сопливого, голыми руками, орал рупор, распаляя все больше и больше герцог Котиани, уже не обращая внимания на тычки Эммы. — Рад сообщить вам, что мяч этого противного графа вчера ушел с аукциона за сумасшедшие деньги. Стив мрачно посмотрел на кота, невольно вдохновив его на еще одну порцию восторженных, хвалебных од. «Ах, какая скромность! Я бы на месте принца прыгал бы от радости, что вышел в финал, посылал бы воздушные поцелуи публике, а он...» Публика опять восторженно зааплодировала. «Да, мы начали посылать воздушные поцелуи, но не принцу, а азартному комментатору». Уязвленный до глубины души Стив приблизился к королю Не пора ли начинать, ваше величество? Пока мой герцок не оказался на вашем месте. Но смотрите, какие аплодисменты срывают подлец. Народ его полюбил. А на троне такой шут это страшно. Уже были подобные прецеденты в одном мире. В каком? Привыпал король. Ну точно не помню, но что было, ручаюсь. А чем страшно? Всю страну сначала рассмешит, а потом обворует. Пока они обменивались мнениями, прохаживаясь по личности взорвавшегося комментатора, Эмма ласково внушала ему: "Котяний, лапочка, ещё одно слово не по делу, и ты у меня будешь всю жизнь на помойке меукать. Веришь, что мне это по силам?" Кот поверил сразу и безоговорочно. Домою вы все уже с нетерпением ждёте боя, дамы и господа, затерпелся он. Не буду испытывать вашего терпения, бой за обладание той забавой безделушкой начинается. Мне быть он моим гостем, рассердился внезапно король. Я б ему показал безделушку. Это была любимая игрушка моего сына. А что же вы её выставили на приз? задал резоновый вопрос юноша. А вдруг кто выиграет? Пока еще это никому не удавалось. А если кто и выиграет, я ее выкуплю. За большие деньги. Очень-очень большие. Все об этом знают. Потому все и жаждут ее заполучить на этом состязании. Стив обнажил меч. Однако бой уже объявлен, ваше величество, — вежливо сказал он, салютуя катаной королю. А Брелек первый тоже извлек свой меч из ножен, Я salutoval принцу в ответ. Трибуны замерли. Бойцы начали кружить по арене, меняя стойки и позиции. Никто из них не спешил нападать первым, что говорило о высочайшем профессионализме бойцов. Стив откуда-то знал, что в битве равных по силам противников нападающий сразу теряет своё преимущество, если не успеет присмотреться к противнику и не разгадать его манеру ведения боя. Так, в напряженной тишине, они кружили по арене несколько минут и внезапно оба одновременно перешли в нападение. Лёск мечей оглазил амфитеатр. Это было великолепно зрелище. Публика вздревела от восторга. Мечи мелькали с неуловимой для глаз скоростью. Противники явно были достойны друг друга, и никто не собирался уступать. Время шло, а на арене ничего не менялось.